Глава пятая. Сон. Кровавая лужа в очередной раз разлилась перед глазами Роджеральда на полу прихожей в его собственном доме, вновь напоминая о случившемся за несколько дней до отъезда из Фэна. Сон, сморивший детектива, едва он удобно устроился на диване, продолжал изводить Боула детальными подробностями исчезновения его красавицы-жены, любящей матери Джинджер. дорогой. Голос любимой звучал в его мозгу, заставляя вздрогнуть во сне. «Дорогой, найди меня, я близко. Я рядом. Ты же не забыл меня?» Кровавая лужа продолжила движение, заползая на стену. А едва реальность в следующий миг наклонилась, и красная жидкость схлынула, на обоих осталась надпись, словно намалеванная пальцем. Гриз льда». Роджеральд тряхнул головой, пытаясь прогнать кошмар, штурмующий сознание не первый день, но в этот раз с некоторыми отличиями, новыми подробностями и иной надписью. «Боул?» — чужой девичий голос зазвучал в его голове, будто издалека. «Просыпайтесь!» Он помнил его, слышал совсем недавно. Широко раскрыв глаза, Бол чудом не подпрыгнул на месте, но вместо этого взял себя в руки. Над ним сейчас зловеще склонялась кукла с платиновыми волосами и фарфоровым личиком — Голубые стеклянные глазища смотрели пристально, неприятно, но угрозу в себе не таили. По крайней мере, его природное чутье подсказывало, что ее можно не бояться. «Что я?» «Вы все проспали!» Раздраженно рявкнул за спиной куклы профессор Плесинг. «Только что случилось искусственное затмение, вызванное преступником, которого вы, между прочим, должны были поймать, а теперь на улице творится полная сумятица». Моргнув несколько раз, Боул не сразу понял сказанное. Но уже секунду спустя резво подскочил на ноги. «Я разберусь». Только и буркнул он, намереваясь покинуть кабинет профессора, однако тот его остановил. «Боул, стойте!» «Да». Детектив обернулся с легким удивлением. «Моя падчерица изъявила желание помочь вам с расследованием, но у меня будет одно условие». Роджеральд нахмурился. Он не понял, о чем говорил профессор, однако память услужливо подсказала недавний разговор о Фелзе и его проделках. Поэтому работник полицейского участка с 47-й улицы внимательно возрился на градоначальника, слушая дальше. «За сохранность, Вианон, вы будете отвечать головой». «То есть вы записываете меня в няньки?» — раздраженно фыркнул Боул. «Да неужели? Не помню, когда бы я...» «Джерри!» — оборвал его Эдвин. Это моя личная просьба, о которой не должны знать. И если вы ее выполните, то я найду рычаги давления на вашего Флетчера. А если не получится, отошлю его куда-нибудь подальше. Например, в Асторис. Воевать с Лангуджи. Согласны?» Роджеральд кисло скривился, однако перечить не стал. «Да, но учтите, сопли там, слюни-нюни и все такое. В общем, я не буду вытирать слезки вашей Вианон». «И не нужно». Звонко отозвалась кукла. «Эти глаза не умеют плакать, а мой рот...» «Идиот!» — прервал ее профессор. «И для справки. Вианон очень умная девочка. Вы зря думаете, что она доставит вам проблемы. Я скорее переживаю, что это сделаете вы. Вы и ваша неуемная гордыня, Роджеральд, доставляете вам больше проблем, чем окружающие вас люди. Запомните мои слова!» Детектив обиженно сощурился, но промолчал не позволяя себе ответить колкостью как-никак работодателю. «Что ж, идемте». Кукла подошла к Боулу, намереваясь подхватить его под руку, но он в последний момент отдернул локоть и зашипел. «Никаких прикосновений! Я ненавижу кукольников и их творения!» Не сказав больше ни слова, детектив пулей вылетел в коридор. Поэтому Вианон оставалось лишь пожать плечами и устремиться за ним, искренне надеясь, что отчим соберет необходимые компоненты в ближайшее время. А едва за непрошенными гостями закрылась дверь, Эдвин вымученно бросил, обессиленно заваливаясь на диван. «Что же ты натворила, Гризельда?»